Кокер раздал разрезанные мешки из-под песка, вместо рукавиц. Наденьте. Фаербрейс и филдинг от минеров, молочно-белый Элис, Барлоу, Бейтс, Годдард, Аллен от пехоты. Уир, уже принявший рому вдобавок к виске, нетвердо стоял на ступеньке лестницы. «А вы куда, Бреннан?» «Я с вами». Они направились к воронке. Яркое солнце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 «Да не так, отрывать не надо!» От воротника Уира ползет по спине волокущее что-то красное, крупная крыса. Внезапно взлетает черная, вспугнутая ворона. Бьет большими крылами по воздуху. Кокер, Барлоу трясут головами, отгоняя мух. Когда те взлетают, черные трупы становятся зелеными. Годдорда громко рвет. Остальные смеются, фыркают под противогазами.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 Пальцы Брэннана тонут в раскисшем зелёном мясе. Это его брат. Когда они так и не обстреленные неприятелем вернулись в траншею, Джек гневно спросил, почему его и Филдинга заставили участвовать в этой вылазке. А Уир ответил, что в воронке лежали непохороненные трое солдат их рода. Годдорда продолжал выворачивать хотя желудок его давно опустил В промежутках между позывами рвоты он сидел на стрелковой приступке и безутешно плакал.